Здравствуй, зеленая сапочка! Привет, серый дальтоник! Забелевых! <смех> <смех> Посреди прерии в деревушку подъезжает на лошади ковбой Останавливается возле сазуна и кричит Эй, бармен! Ведро виски! Мой конь хочет выпить! А, сами ничего не будете пить, сэр? Ну, снова я за рулем. Громче, пожалуйста! Громче! В Центральном доме культуры открылись курсы кройки и сутья. Если вам нужно кого-нибудь покрыть или присыть, добро пожаловать! <связать> <связать> запилевых, запилевых, запилевых. <связать> доктор! <связать> мне кажется, что... <связать> я, я, я, я собака! <связать> так, так, <связать> ну сос! Ложитесь на кусеточку я вас осмотрю. На кусечку, На, ку... на пожалуйста. Сува, доктор! <связать> мне нельзя! <связать> на мебель мне нельзя, доктор! <связать> Молодой человек, присол, на вербовочный пункт. Как вас зовут, молодой человек? Джим Сидуани, сэр! Зато? Вы хотите добровольно вступить в оруженные силы? Да, сэр! И где вы хотите служить? Я хочу служить на флоте, сэр! Умеете плавать? Я вообще думал, что на флоте плавают на кораблях, сэр!